Глава 16. Неожиданные превратности войны Я, конечно, понимаю, что любая порядочная война Богата на внезапные неожиданности Но хотя бы в начале, для затравки Можно без них обойтись Тем более без таких Вместо пары сотен рейдеров Больше похожих не на самых процветающих грабителей Чем на вояк Я увидел совершенно иное Прежде всего, не совпало количество Причем не совпало конкретно Обучаясь в элитнейшем заведении РАВы, я много всего нахватался. В том числе нас, как вероятных будущих полководцев, учили оперативно оценивать силы противника на различных участках поля боя. На занятиях мы пересмотрели сотни картинок, где изображались армии разного размера и в разных условиях. Плюс проводили своего рода игры на огромных макетах горной и равнинной местности где в меняющихся порядках выстраивались тысячи и тысячи крохотных фигурок, пехотинцев и всадников. Такими немудрёными способами мастера Алого замка вырабатывали у нас рефлекторную оценку количества. Да, разведчики считать умеют. Да и младшие офицеры всегда подсказать готовы. Но на поле боя полководцу не мешает самому понимать расстановку сил противника. Причем понимать это надо мгновенно, с первого взгляда. Благодаря тем занятиям мне сейчас не потребовалось считать по головам или спрашивать у Камая результаты его подсчетов. Я в считанные секунды определил, что с юга к Броду приближаются не менее восьми сотен всадников, за которыми растянулся приличный для такого воинства обоз в шесть десятков телег и фургонов. Отряд двигался почти по всем правилам, то есть с дозорами на небольших удалениях, и передовой уже добрался до берега реки. А если приглядеться вдали на горизонте можно заметить темную неразличимую массу, над которой колышется пыльная взвесь. Там еще какой-то отряд движется и явно не маленький. Скорее всего, пехота от конницы отстает. В этот раз выяснять, кто к нам пожаловал, не пришлось. Среди всадников там и сям развивались флаги с уже знакомой символикой Талеша. Также она присутствовала на брезенте некоторых фургонов. Благодаря щедрому вкладу трофеев навыки, модифицирующие зрения, я мог разглядывать такие подробности с запредельных дистанций без бинокля или прочей оптики. Камаю до да меня в этом далеко, но передовые отряды и он оценил верно. «Господин, это солдаты Тхата. Их не меньше сотен. Это многовато и совсем не похоже на ту жайку, которая должна была взять этот форт. Южные псины нас обманули». Я покачал головой. «Сомневаюсь». Пленных мы допрашивали по отдельности, и все они пели одинаковые песни. Похоже, ситуация резко поменялась. Вот только им об этом не доложили. Или доложили, но уже после того, как они с нами повстречались. Похоже на то, что это передовой отряд крыла армии Таллеша, Вряд ли основные силы успели сюда добраться. Но для нас и этих многовато. «Господин, посмотрите на их лошадей. Сильно крупные, коротконогие. Они не смогут скакать быстро». «Если бросим поклажу и не будем жалеть коней, вряд ли догонят». Я покачал головой. А вот тут, Камай, ты сильно ошибаешься. Один такой конь стоит, как пара десятков обычных, если не больше. «Господин, ну откуда такая цена?» — изумился Идзума. «Ведь они похожи на обычных крестьянских лошадок». «Может, и похожи, но под плугом такие красавцы точно не ходят. Это специальные лошади для тяжелой конницы, популярный у южа род войск. В Рави такая конница тоже есть, но если брать именно тяжесть, наша сильно уступает. У южан кони всадник полностью защищены латами и хитро скреплены между собой. Латнику скорее спину сломаешь, чем из седла вышибешь. Поэтому лошади коренастые, и ведь много тяжести таскать приходится. Но насчет скорости даже не сомневайся. Сейчас без своих доспехов они обгонят нас будто стоячих. А почему они в коже простой, а не в тяжелых доспехах? Уточнил Камай. «Может, вы ошибаетесь?» «Нет, не ошибаюсь. Тебе не показалось странным, что у них слишком большой обоз для такого отряда?» «Вот в нем и везут тяжеленные латы для лошадей и людей. Как только дозоры докладывают о появлении противника, так сразу и переодеваются. В обычное время нет смысла жариться в металлических панцирях. Ладно, много болтаем. Все по коням. Собирая Собирай народ у ворот, да побыстрее». Господин, простите, но вы же только что сами сказали, что нам от них не уйти. А я разве говорил, что мы уходить будем? Выполняй, что приказано. Простите, господин. Эй, как там тебя, жертва чехотки? Норик, ты тут долго на меня любоваться собираешься? Тебе что, жить надоело? Вали отсюда со всеми своими великими войнами. Бегите на север. Быстро бегите. Но, господин, у нас приказ держать эту крепость. Ну ничего себе. У них, оказывается, приказ. А я-то думал, здесь просто дружеские посиделки. Но, Рик, это не крепость. Это мишень на один удар приличного мага. Если не уйдете, умирать будете долго и некрасиво. Впрочем, это не я вам здесь без толку помирать приказывал, так что слушать меня не обязательно. Но на твоем месте лично я бы для начала пожелал таким командирам почаще путать коридоры, а потом побежал на север. Тяжелая конница это не только звучит серьезно, это серьезно и есть. В такой рот войск кто зря не попадает. У них строгий отбор по параметрам. Большинство солдат, отпрыски зажиточных горожан и прочие далекие от нищеты народ. Встречаются даже представители не самой знатной аристократии, но не среди рядовых, разумеется. 800 сотен воинов, почти 1000 Поэтому не исключено, что командир у них уже не первый попавшийся благородный, а какой-нибудь младший отпрыск серьезного клана. В общем, это не рейдеры и даже не те мобильные отряды ТХАТА, с которыми шайки разбойников начали плотно взаимодействовать в последние дни. Эти восемь сотен — не наш уровень. Самое правильное, что сейчас можно сделать — бросить форт на растерзание и мчаться во весь опор, надеясь, что южане на время удовлетворятся мудавицами и не бросятся сразу в погоню. Однако враги допустили ошибку, которой грех не воспользоваться — Прошляпив наше появление в районе, Южани понятия не имеет, что здесь завелась хоть и не великая, но сила, способная при удачном раскладе не шуточно их потрепать. Расклад похож на удачный, и я не смог удержаться от соблазна. Лучшая конница южан, если не брать гвардии и ее аналоги, в данный момент не то чтобы беззащитна, но очень и очень уязвима. Наверняка шпионы оперативно докладывают, что фатально ослабленный корпус так и стоит под столицей. Поэтому опасаться надо лишь мудавицев, что звучит смешно. Если кто-то заметил непонятную сотню, что прибыла с севера, должных выводов не сделал. И, скорее всего, никто не отследил, куда эта сотня делась после ухода из лагеря Кошокабаила. И с кем мы сейчас столкнулись? Никаких доспехов на всадниках, никаких лад на дорогущих лошадях, которых в империи даже через контрабандистов доставать почти невозможно. Бессмысл. Все животные стерилизованы каким-то непонятным способом. Лучшие лекари Равы, пытаясь излечить трофейных коней, так и не разгадали секрет южных коновалов. Поэтому разводить ценных скакунов не получалось. Даже без доспехов эти всадники чертовски опасны для моего крохотного и неопытного воинства. Слишком несопоставимы силы, да и стрел не так много осталось. Они, увы, теряются и ломаются, а трофейные почти все хлебковатые и короткие. «Для вечников не подходит». «Да и не могу представить, что нам позволят без помех отрабатывать с максимальной дистанции, имея при этом превосходство в скорости и выносливости лошадей». Много сдерживающих мыслей в голове промелькнуло. Нас заставить отказаться от задуманной дерзости они не сумели. «Если все провернуть правильно, именно здесь и сейчас противник останется без части преимуществ. Упускать подвернувшийся шанс никак нельзя». Дождавшись, когда передовой дозор врага начал осматривать брод на предмет нехороших сюрпризов в виде чеснока и вбитых в плотное дно колев, я скомандовал. «Первый пошел!» Два десятка воинов вынеслись из-за угла крепости, оказавшись в сотне шагов от южан, только-только начавших выбираться на наш берег. Дозорные еще понять ничего не успели, как от восьми всадников осталось трое. «Дистанция для моих ребят плевая, били без промаха». Не снесли всех сразу только из-за того, что еще не научились распределять цели, и несколько лучников иногда отрабатывали по одному противнику. Я даже скривился. Несмотря на некоторый разлад, очень уж эффектно работают. Вражеские командиры могут догадаться, что перед ними не просто неплохие конные стрелки, а весьма непонятные войны, подобных которым они во всей Мудавии встретить не ожидают. Но лесовики вовремя одумались, и еще немного постреляв, не стали уничтожать оставшуюся троицу, из которых минимум один был сильно ранен. Вместо этого выхватили мечи и ринулись к реке, изображая острое желание зарубить недобитков. Вражеское воинство взирало на происходящее с пологого склона долины. Высоты их позиций не хватало, чтобы заглянуть за стены крепости. Зато происходящее на броди просматривалось прекрасно. Даже непонятно, были ли вообще какие-то команды. Или сотни спонтанно сорвались с места без приказов торопясь покарать дерзких наглецов, расстреливающих товарищей на глазах у безмалого тысячи бойцов. Оба десятка почти добрались до реки. Ну а тут мои люди начали осаживать коней. Повели себя, как будто в себя пришли, осознав, что жалкой кучкой мчатся навстречу лавине врагов. Секунду-другую помялись на месте, затем развернулись и помчались прочь. Так себе актерская игра, но ведь и зрители здесь невзыскательные. Вслед убегающим взревели сотни глоток, дружно обещая, что очень скоро жестоко накажут наглецов за дерзость. Несколько секунд, и самые быстро из вражеских всадников достигли берега, а дальше им пришлось замедляться. Люди, может, и дальше готовы во все притнестись, но вот и лошади против спешки. Так-то местные кони во многом отличаются от земных, в том числе они не настолько трусливые. Однако храбрости соваться на полной скорости в мутную воду незнакомого брода не хватило. Отставшие всадники нагоняли вырвавшихся вперед и также вынужденно замедлялись. Почти от середины брода до противоположного берега образовалась плотная пробка, к которой подтягивались все новые и новые, желающие отомстить. Хвост воинства растянулся на пару сотен шагов по склону долины, и никто там до сих пор не понял, что следует замедлиться а ширина речного разлива — меньше сотни шагов. Так что мои люди, высыпавшие из-за угла форта полным составом, могут уверенно накрывать колонну от начала до конца. Им даже целиться в уязвимой точке не придется, потому что доспехов на врагах как не было, так и нет. На берег я выскочил в числе первых и почти не цели запустил огненный шар. Пламя местным лошадкам тоже не по нутру. Заржали перепуганно, заметались усугубляя затор на переправе. И в эту сумятицу беспорядочно и густо полетели увесистые стрелы бойцов Камая. Для вечников в умелых руках это практически работа в упор. Вода покраснела от крови, брод превратился в ад в считанное мгновение. Самые догадливые всадники пытались вернуться на свой берег, но им мешали напирающие союзники. Там, позади, до сих пор не осознали, что торопиться уже не нужно, так и продолжали спускаться к реке. Давка получилась знатная. Раненые падали под копыта, ругаясь и крича от боли. Здоровые пытались не свалиться и направляли почти взбесившихся коней в малейшие намеки просветов. Сутолока усиливалась с каждой секундой, превращая авангард противника в огромную податливую мишень, в которую летели все новые и новые стрелы. И про огненные шары я тоже не забывал. Чтобы раскачать их из слабенькой базовой искры, пришлось гору редких трофеев бухать. И сейчас наглядно понятно, что потратился не зря. Удачным ударом удавалось накрывать до десятка всадников. Не всех, конечно, убивало на месте, но выжившим не позавидуешь, ведь сильные ожоги даже лекарь моего уровня быстро не уберет. Эх, мне бы сейчас по-настоящему массово магический навык. Очень уж удобно противник выстроился. Несколько полноценных ударов достаточно, чтобы вычистить и брод, и спуск к нему. Но чего нет, того нет. Не все враги действовали покладисто. Некоторые пытались прорваться через толпу, чтобы дальше преодолеть оставшуюся часть брода на скорости, после чего устроить бой на мечах. Кое-кого для такого рывка навыки подходящие имелись. Или кони особо ценные, способные на то, что недоступно рядовым животинкам. Однако таких противников было немного, и действовали они сами по себе, а не согласованно. Едва, вырываясь из толпы, тут же превращались в цель номер один для моих боевых шудер. Большая часть пала сразу. Остальные либо выдерживали несколько попаданий за счет разных хитростей и везения, либо вылетали седел, когда их коней нашпиговывали стрелами. До нашего берега ни один не добрался. Слева и справа от толпы на песок выехали несколько всадников в разношерстных и явно недешевых одеяниях или легких доспехах. Кони обычные, а не отборные тяжеловозы подлатников. Посохи и жезлы в руках у некоторых также намекали на принадлежность к магам. Обращать на них внимание Камая не пришлось. Он сам мгновенно среагировал. Бойцы, поняв приказ Идзума с полуслова, обрушили огонь на новые, куда более опасные цели. Я, не дотягиваясь до них магии, тоже взялся за лук и присоединился к расстрелу, даже не думая о перспективах проверить навыки потенциально ценных противников. Слишком рискованно мы играем. Сейчас надо выжимать из себя все, а не о выгоде думать. Магия — парадоксальное создание. Они одновременно и относительно слабые, и поразительно живучие. Так что первым залпом лишь парочку удалось угомонить. Щиты остальных выдержали. Но я видел, что лишь у одного они явно превышают возможности простых лучников. А у парочки они достойно держатся против дистанционных физических атак. Их придется долго разряжать. Пришлось потратиться на три артефактные стрелы. Моих навыков и опыта достаточно, чтобы на такой дистанции по человеку не промахиваться. А так как ничего иного враги демонстрировать не стали, все трое полегли в считанные секунды. За это время лесовики разделались почти со всеми остальными. Лишь нескольким повезло успеть укрыться за толпой тяжелых всадников. Но работать оттуда через голову союзников у них не получалось. «Камай, держи оставшихся магов!» — скомандовал я. «Контроль, не давайте им высунуться!» «Господин, они готовят удар!» — прокричал в ответ Идзума. «Что за удар?» «По магам незаметно, что они пока задумали. Всецело заняты выживанием». Но в бой вступили не маги, а офицеры. Скорее всего, верхушка отряда во главе с командиром неполной тысячи. Всадник могучего телосложения на коне редкостного размера. Выглядит будто кентавр за счет хитроумных черных лад, скрепляющих бронированного коня и человека в единое целое. Даже издали несложно понять, что доспехи дорогие. Наверняка к их созданию не только кузнецы, но и артефакторы с зачарователями руки приложили. В руке небрежно сжимает уродливое оружие. Я с ним увы знаком. Все тот же тяжеленный вульш. Этот, правда, на вид чуть изящнее и оснащен дополнительным острием. Но все равно смотрится грубой подделкой начинающего кузнеца. Прочие офицеры экипированы куда скромнее. Исследовали за предводителем, будто утят за мамой. Всего-то пять спутников, но вместе с командиром они напрягали меня куда больше всех тех сотен воинов которых мои люди сейчас безнаказанно расстреливали с нашего берега. Подключая восприятие, я улавливал лишь оттенки зеленого с редкими вкраплениями свето-желтого. Ни толпа рядовых, ни командиры не пугали розовыми или тем более красными отблесками. Следовательно, опасаться надо лишь их количество. Но все равно как-то неспокойно на душе. Трудно без эмоций смотреть, как неуправляемая, почти безумная конная спешенная толпа. Без всяких приказов заблаговременно расступается перед разгоняющимся черным всадником. И хотя он мчался все быстрее и быстрее, ни один солдат не угодил под копыта его огромного коня. Для такой давки фантастика. Вскинув лук, я выпустил обычную стрелу, когда до командующего оставалось две с половиной сотни шагов. Двигался он прямолинейно, стрелять я умею. Оружие ничем не выдающееся, но качественное. В общем, не промахнулся. И не удивился, когда трехгранная стрела, предназначенная для пробивания доспехов, отскочила от нагрудника. Меня это даже обрадовало. Я ведь опасался, что помимо металла, этого гиганта прилично магические щиты прикрывают. После второй стрелы радости поубавилось. Не знаю, что за навык или амулет у этого здоровяка, но сработал он только сейчас. Тело на миг окуталось синеватой дымкой. И это ничуть не сказалось на скорости. Так и продолжал разгоняться. И солдаты также заблаговременно убирали с пути командира. «Черного дылду не трогать!» — крикнул я. «Не переводите на него стрелы, это бесполезно! Он мой! И те пятеро тоже мои!» Раздав ценные указания, принялся торопливо опустошать колчан по младшим офицерам, продолжавшим двигаться в кельваторе командующего. Хоть и отряд близок к элите, это всего лишь сотники, ничего особенного ни один не продемонстрировал. Двоих я убил или ранил, еще по двумя выбил коней. Пятого, самого приличного на вид, не тронул. У меня на него другие планы. Черный всадник остался почти без группы поддержки. Но это ничуть его не смутило. На берег он не выскочил, а вылетел. Редко увидишь, чтобы лошадь смогла развить такую скорость. А чтобы так мчалась лошадь, закованная в прочнейший металл, ни разу такого не наблюдал. Дальнейшее и вовсе на чудо походило. Утыканные стрелами люди и кони расступились, открыв, наконец, свободный путь к нам. И командир помчался по броду все с той же поразительной скоростью, не замедляясь. Казалось, его конь до дна копытами не достает, отталкивается от воды. Может, так и есть. Не секрет, что и у животных бывают навыки, в том числе интересные. Вот только где он такой раздобыл для своего коня? И как сумел внедрить столь ценное умение в порядок животного? Мои люди, несмотря на строгий приказ, не выдержали. Принялись поливать черного всадника стрелами. Некоторые даже начали проявлять признаки нездоровой нервозности. Несколько раз досталось младшему офицеру, несмотря на мои крики, запрещающие это делать. Нет, это еще не паника, но звоночек нехороший. Камаю долго гонять их придется, чтобы остро не реагировали на пусть и необычную, но одиночную цель». Приближаясь к концу брода, черный всадник опустил здоровенный вульш, нацелив не очень-то острый наконечник на меня. Уж не знаю как, но он сумел вычислить, кто здесь самый главный. А ведь у меня ни доспеха роскошно разукрашенного, ни флага личного, ни яркой одежды. Но так-то догадаться несложно, ведь я заблаговременно выехал вперед и спешился, не желая поставлять коня под удар. Только-только к новому привыкать начал. Не хочется его потерять. Хорошо бы взять командиров в плен, но я не уверен, что смогу контролировать столь сильного воина. Даже если получится, тут не земля. Некоторых аборигенов, хоть вяжи по рукам и ногам, все равно сумеют навредить, если не мне, то моим людям. Младший офицер тоже много чего знать должен, так что риск того не стоит. Когда до встречи с широченным наконечником из черной стали оставалось не больше секунды, я, особо не торопясь, обратился к внутреннему вместилищу и вытащил наковальню. Без труда поддержал ее мгновение перед собой, в очередной раз восхитившись своими незаурядными физическими возможностями, после чего отпрыгнул назад хитрым навыком блинком. Тем самым, что повезло получить от некромантов по итогам нелепого рейда, увенчавшегося боем на мельнице. Ну а дальше осталось запустить заранее изготовленное болло, метя по ногам лошади уцелевшего младшего офицера. Смертельное удержание — мой первый по-настоящему активный боевой навык. За счет своей уникальной новизны он тогда сразу не показался мне ущербным, несмотря на спорную пользу механики действия. А чуть позже я осознал, что невзрачное описание принципов работы описывает редкостное сокровище, причем не сомневаюсь, что многие зажравшиеся аристократы, получив такой стартовый знак, даже открывать умения не станут. Разглядеть в столь невзрачной раковине жемчужину не всякий сумеет. Они не любят ради всякого мусора баланс напрягать. Меня этот необычный навык не раз выручал. Да, он не повесит на тебя защиту, и нанести прямой урон тоже не способен. Но в некоторых ситуациях может неожиданно для противника переломить ход схватки. Очень узкая ниша применения и очень эффектное зрелище. Если применить правильно. Наковальня зависла в воздухе. Даже если собрать всех силочей этого мира, они дружными усилиями не сдвинут ее ни на миллиметр. Пока не истечет время действия смертельного удержания, она будет оставаться полностью неподвижной. Развернуться черный всадник не успевал. Да и не факт, что это вообще в его силах. Похоже, на последних шагах он активировал какой-то воинский навык, дающий прибавку в скорости, но при этом не позволяющий даже мало-мальски маневрировать. «Интуиция! Сейчас он громко стукнется!» В тяжеленную наковальню вражеский командир врезался на рекордной скорости. «Красиво получилось!» «И да, громко!» Однажды в первой жизни... Я видел, как столкнулись два грузовика. Так вот, имею полное право утверждать, что такие аварии смотрятся куда скромнее. Смешались в кучу кони люди. Черные детали доспехов разлетелись на десятки шагов. Сломавший шею дорогостоящий конь несколько раз перекатился через голову, вызвав при этом неоднократные вспышки срабатывания артефактного щита. В конце концов, подпруги не выдержали. Седло сорвало вместе со всадником, и, пролетев еще несколько метров, тот с такой силой зарылся головой в песок, что шум битвы не смог заглушить треск костей. Но это его не убило. Тяжело ворочаясь, гигант попытался подняться. У него даже получилось немного отжаться на одной руке. На этом все и закончилось. Неторопливо приблизившись, я вбил в открывшуюся подмышкой щель лезвие жнеца. Эта уязвимость была прикрыта хитроумной системой из между собой костяных чешуек. Кость в них наверняка дорогая, с полезными свойствами, однако сейчас имело значение лишь одно — металла здесь нет. А значит, для рунного клинка, запросто преодолевающего большую часть магических щитов, это не преграда». Жестоко провернув оружие в глубокой ране, прекратил мучение вражеского командира, после чего обернулся на строй своих людей. «Почти все уставились на меня неописуемыми взглядами. Именно такими полагается смотреть на богов, что с небес сходят». Лесовиков понять можно. Они впервые столкнулись с противником, который полностью игнорирует вечники и, вне всякого сомнения, способен также полностью опустошить их ряды. «И как не старайся помешать такой машине смерти, они ничем не смогут». Нехорошо издеваться над мертвецами, но пришлось поставить ногу на поверженного командира. После чего с недоумением спросил. «Камай, ты что, разрешил своим лоботрясам немного отдохнуть?» «Нет, господин, не разрешал. Простите». «Ну чего замер, лентяй? Там на реке еще много мяса. Мне что, показать вам, в какую сторону стрелять? И быстрее бежите второго!» «Наш господин не просто так сохранил ему жизнь!»